Диспетчер застонал. «Черт, побери, попугай ты попугай, только помогите, сделайте что-нибудь!» э, «В вашей ситуации я бы не стал поминать черта!» — ледяным голосом заметил Джерри. «Извините, сэр, Джерри!», Джерри. — сказал ему хорошо воспитанный попугай. Э, «Извините, сэр Джерри! Джек, ты можешь попросить рони чтобы он подменил тебя хоть на часик?» «Думаю, что сегодня это возможно. Э, тогда все в порядке. Встречайте нас возле своего окна и не забудьте открыть форточку!» «Возьмешь меня с собой, Джерри?» — спросил воробей. «Что может быть прекрасней, когда рядом с твоим крылом крыло твоего друга?» — потыстически воскликнул Джерри. «Значит, берешь!» — радостно черепнул воробей. Через час они были уже в аэропорту. У служебного входа их ждал диспетчер. Джек вылез из машины, на одном плече у него сидел Джерри, на другом — воробей. «Знакомьтесь, это мой друг Джек, а это мой друг воробей». «Кто-кто?» — воробей черепнул, подтверждая слова Джерри. — Он что-то хочет сказать? — выпрешил в глаза диспетчер. — Он говорит, что он мой друг и свидетель. — Вы находитесь под судом? — насторожился диспетчер. — Нет, он свидетель моей жизни. Он вспоминает все хорошее и все плохое, что я делаю. Воробей снова чирикнул. — Что он говорит? — Он говорит, что я делаю только хорошие дела. Он хочет вам напомнить, что я вырос в приличной семье. — Господин полицейский, вы уверены, что приехали туда, куда хотели? Видите ли... — Как вам объяснить, здесь аэропорт, а не цирк. — А вы в этом уверены, господин диспетчер? — подчеркнуто вежливо спросил его Джерри, стараясь при этом не расхохотаться и как можно дальше припрятать свою иронию. — Если у вас здесь вместо самолетов влетают птицы, а пассажиры, как вы сами изволили выразиться, путешествуют верхом на чемоданах, вы, по-моему, могли бы взять патент на этот цирковой номер. Воробей пару раз чирикнул. Диспетчер испуганно спросил, что он говорит. — Он говорит, что всю жизнь мечтал выступать в цирке. Джек весело засмеялся, а диспетчер потряс головой и потер пальцами в виски. «Э, — Да-да, конечно, пожар в сумасшедшем доме должны гасить сами сумасшедшие. Я на все согласен. Диспетчер взмахнул руками, как крыльями. «Э, — Куда прикажете лететь или плыть или ехать? — Где птицы? — строгим голосом спросил Джерри. — Они там зарощатся и в конце взлетной полосы. На озере. — Много их? — Сотни три. И еще сотни гуляет по взлетно-посадочным полосам. Хотелось покажу. — Не надо. Я полечу сам. — А я? — Робко спросил воробей. — И ты, Джек, включи переговорник. Когда Джерри и воробей улетели, Джек спросил диспетчера. — А пугнуть их не пробовали? Общество охотников сразу предложило нам свои услуги. — А почему же вы отказались? — Посмотрите туда, на крышу. На крыше аэровокзала стоял человек в зеленом плаще, зеленой шляпе и зеленых ботинках. Он держал в одной руке длинную подзорную трубу, а в другой — огромную книгу в ярко-красном переплете. Это представитель Гринписа, а сезон охоты на уток открывается только через две недели. В этот момент пискнул переговорник, и раздался голос Джерри. — Джек, я на месте, начинаю переговоры, можешь послушать, пред предкрасавцы! — «Мы не красавцы, мы красавицы!» — фыркнула в ответ красногрудая барышня и демонстративно повернулась к нему хвостом. «А, извините, обознался!» — расклонился Джерри. «С кем не бывает? Ну что ж, тогда привет, красавицы!» «Привет, красавчик!» — весело кряпнула бойкая нарушительница, и все остальные шумно рассмеялись. «Вот это я понимаю, смех!» — похвалил Джерри. Он уже понял, что перед ним дикие утки, а утки больше всего на свете любят, когда их хвалят. Они могут пять дней ничего не есть, только бы и за это похвалили. «Мы летим к берегам Амазонки!» «О-о-о!» — восхитился Джерри. «Такой перелет по силу только могучим птицам! Мой дед и прадед родом из тех мест, а где вожак вашей стаи «У нас нет вожака». «За кем же вы тогда летите?» «Впереди нас летит красавица Бамба. Она знает наизусть все звезды в небе и все озера на земле». «Это замечательно. А могу я с ней познакомиться?» Все закричали. «Бамба, Бамба, с тобой хочет познакомиться какой-то попугай». Слово «какой-то» резануло слух Джерри, но когда имеешь дело с утками, не надо придавать большого значения их словам. Утки вдруг расступились, и с легким шумом перед ними приземлилась красногрудая красавица с изящной черно-белой головкой. «Мадам, разрешите представиться, я Джерри, попугаясь приличной семьи. Если вы не возражаете, я хотел бы узнать, кто эти красивые дамы, которые сопровождают вас к берегам Великой Амазонки». Бамба даже присела от восторга, и еще никто никогда в жизни к ней не обращался так красиво. На казарке. На самые красивые утки в мире. Ах, мадам, вы могли бы этого и не говорить. Это